Глава 31 Налаживание поставок потребовало еще одного визита Айви в родной город. Но поскольку в королевстве у нее дел тоже хватало с лихвой, поэтому в дальнейшем это направление курировали Николас и Бригитта. И жизнь потихоньку менялась к лучшему. У Айви в ежедневном расписании даже появилось время, которое она проводила только со священным деревом. Это придавало ей сил, при том, что оно росло день ото дня. За несколько месяцев ей удалось сформировать совет, который распределял ресурсы, провел оценку состояния земель в королевстве и прочее. Кроме древесины и продовольствия, Айви закупила семена и саженцы потому что она понимала, что в одиночку даже ей не под силу возродить все леса в королевстве. Вместе с Адрианом и Ником они брали на вооружение идеи из ее мира, адаптировали их к миру магии, чтобы изменить привычный уклад и ввести, к примеру, паровое отопление. никола казался на своем месте, ему все эти новаторские идеи очень нравились, и, наконец-то, его безудержный энтузиазм был направлен в нужное русло. Адриан, помимо обязанностей ближайшего советника Айви, занимался вопросами обучения детей. Они находили различные применения многим талантам. Так те маги, кто мог управлять землей, поступили на государственную службу и помогали в организации садов, лесополос и защитных укреплений на границе, хотя прежде узурпатор считал их никчемными. Айви каждый день поражалась потенциалу, который был заложен в этом мире и молилась о том, чтобы ей хватило ума и времени привести свою страну к процветанию. Ведь было ясно, что соседи, привыкшие к тому, что селандер Грива взять особо нечего, не обрадуются его усилению. Пока в королевстве была цель пережить зиму, саженцы ждали своего часа в обширных подвалах дворца. Но едва сошел снег, землю уже начали готовить к тому, чтобы весной взяться за работу. Стало понятно, что голод и холод обошли их стороной, хоть и нельзя было сказать, что все жили в изобилии. Но, по крайней мере, народ видел, что новая королева живет точно так же, как и они. Это давало Айви безграничную поддержку и популярность. Барон Хаскель уже планировал коронацию, предлагая провести ее в день весеннего равноденствия. И хотя Айви каждый день со всех уголков королевства докладывали об успехах, в душе ее все равно грыз червячок страха. Вдруг это не ее место, не ее предназначение. Пусть альтернативы не было, абсолютно все старинные рода, в том числе и те, кто имел амбиции на трон, признали ее полное право на престола наследия. Вечно недоверяющая всем Бригитта отметила, что прежде они и узурпатору кланились. Но тут Николас, как человек, сведущий в подобных вопросах, выступил с предложением, которое совет Айви горячо поддержал. Главам древнейших родов было предложено принести будущей королеве клятву на крови. Обряд довольно древний, но действенный. Он состоял в том, что старший член семьи окропляет кровью ветвь священного дерева, и в случае предательства смерть настигала всю его семью. У узурпаторов не было смысла брать с родов такую клятву, поскольку они не связаны с магией дерева. Пояснил Николас. «А вот ты имеешь на это полное право». «Хватит тыкать королеве при совете». всотый должно быть, раз», — шикнула на него Бригитта. «Я не уверена, что хочу, чтобы из-за одного предателя умирали невинные люди», — ответила Айви, представив себе перспективу. Ее даже слегка затошнило от этой мысли, и она решительно покачала головой. «Я думаю, найдутся и другие способы подтвердить их верность, вроде присяги и клятвы». Представь, одна паршивая овца в семье будет виновата в том, что умрут женщины, дети и просто полезные люди. Все семьи так или иначе связаны между собой. Вовлечь не следующего человека в предательство не так сложно. И враги нашего королевства таким образом смогут просто и эффективно уничтожить весь аристократический костяк», сказала она. «Ты слишком мягкая», – закатил глаза Николас. Конечно, его позицию можно было понять, ведь он остался единственным представителем своего рода, к тому же верным королеве. И все же Айви представилась возможность убедиться в расположении к ней ее народа. До коронации оставалась пара недель, когда она готовилась проводить еженедельную аудиенцию для простых людей. Конечно же, ее советники предварительно отсеивали тех, кто приходил с ничтожными поводами, Но Айви сама решала, что будет выслушивать тех, кому нужна существенная и немедленная помощь, понимая, что наместники не всегда могут отреагировать оперативно. Она уже привычно устроилась не на помосте в центре зала, а под одним из полюбившихся ей витражных окон. Когда распорядитель церемонии вошел в зал, и выглядел он при этом крайне растерянным. «Ваше Величество, там люди! они, Словом, смотрите, обер церемонии мастер Клод распахнул двери и к столу айви ручейком потекли люди. Все они что-то держали в руках. При ближайшем рассмотрении это оказывались цветы, и это в конце-то зимы, выпечка, яйца. Одна старушка даже несла живую курочку в корзинке. Люди подходили к столу, кланялись, благодарили королеву. Кто-то многословно, кто-то едва слышно и таким же ручейком утекали из зала. Айви, конечно, была приятно удивлена, но все же не могла понять, что послужило поводом. Она подозвала к себе Адриана, который, как всегда, стоял у нее за плечом. «Ты можешь мне пояснить, что происходит?» Шепотом спросила она, пока люди продолжали приносить скромные дары. «Полагаю, они просто хотят продемонстрировать тебе свою признательность за то, что ты сделала» предположила Адриан, которого подобная инициатива жителей королевства даже растрогала. «По крайней мере, теперь я точно знаю, что свергнуть они меня не хотят», ответила Айви, пораженная до глубины души. Она попросила квартирмейстера заняться всеми этими дарами и распределить, что куда отправить – на кухню, на хозяйственный двор или в сад. «Они тебя любят». Адриан поцеловал ее руку, когда они остались наедине ты будешь самой лучшей королевой. «Я хочу быть просто хорошей», — улыбнулась она. «Пусть время лучших еще настанет». Ник принес тут список коронационных имен. Пора что-то выбрать. «Хорошая ты уже сейчас», — заверил ее Аре и кивнул, усевшись рядом с ней. показывая что он там подобрал. И к чему ты тяготеешь?» Он собрал все родовые имена. И «Имена великих королей и королев. Но я думаю, что нужно что-то попроще. Возможно, даже взять коронационное имя моей прабабки», задумчиво ответила Айви. «А далее?» «Мне очень нравится эта идея». Поддержал Адриан. «Я думаю, она понравится всем». «А далее вторая, чтобы не путались». Улыбнувшись, добавила Айви. Адриан подумал, что к ее имени можно будет присоединить Великое, потому что Айви непременно заслужит это народное наречие, но пока не стал нервировать ее подобными разговорами. «Завтра сообщить на совете о своем выборе». «Завтра сообщишь на совете о своем выборе», — спросил он. Айви кивнула, устроившись в кресле и впервые за день расслабившись. «Что там еще в списке дел на сегодня?» — спросила она. Аудиенция должна была продлиться гораздо дольше. Адриан посмотрел на свои карманные часы. «Хочешь, провожу тебя к священному дереву? Или просто прогуляемся немного?» «Давай прогуляемся». Айви ощущала, что ей стоит проветрить голову. Она все еще была под впечатлением от подношений. К тому же ее мучил еще один вопрос, и она хотела обсудить его наедине. Так что она надела шерстяной плащ, и они с Адрианом вышли в сад. «Еще пока по-зимнему голый». «Я думала по поводу твоего предложения и коронации. Какой будет у тебя статус?» Адриан положил ее руку на свое предплечье и бережно сжал кончики ее пальцев, согревая. «Это решать только тебе, моя дорогая». С легкостью и беззаботностью ответил он. «После коронации ты вольна будешь менять законы, и ты сможешь определить мой статус после свадьбы». Я в тебе не сомневаюсь и думаю, что ты мог бы стать хорошим королем. Ответила Айви. Я верю, что ты никогда не предашь меня. Но Ник и Совет говорит, что это неразумно. Что ты думаешь? Я полностью с ними согласен. Кивнул Адриан. Королева, ты. Народ верит в тебя. и Я всегда буду рядом. Буду помогать тебе во всех государственных, общественных и прочих делах. Но наследница, ты, ты так, кто возродил священное дерево. Не лишай свой народ его королевы. Будешь моим принцем-консортом? Прищурилась и улыбнулась Айви. Идет? Именно так. Кивнул он, порадовавшись, что они достигли логичного компромисса. Я восхищаюсь тобой, любовь моя. Правда? Почему? Только объективно. Спросила она, прижавшись к его плечу. «С чего мне быть субъективным?» Адриан крепче прижал ее к себе. «Тебе на голову свалился говорящий кот, оказавшийся человеком, а потом явился с другом с сомнительной репутацией и попросил о помощи в другом мире. И ты не просто помогла, ты возродила королевство, которому суждено было погибнуть. Черт, когда ты так говоришь, я ощущаю себя почти героиней!» Восхитилась Айви. «Ты был довольно милым говорящим котом потому что ты и есть героиня безо всяких почти я до сих пор не верю своему счастью тому что я твой избранник признался он и улыбнулся быть может нам завести обычного не говорящего у меня все еще на них аллергия напомнила Айви, хмыкнув так меня и прозовут а далее чихающая она собак спросила адриан ты не могла не заметить что В Алангерниве совсем нет, скажем так, декоративных домашних животных. Думаю, самое время вернуть их. Думаю, дворцу не помешает несколько котов-мышеловов, а двору – хороших сторожевых собак. Думаю, Ник был бы в восторге от псовой охоты на уток. Например, подумав кивнула Айви. Думаешь, нужно их будет привести из моего мира? Да, я бы предпочел из твоего мира. Коротко поразмыслив, признал Ари. «Мы еще не готовы к контактам с соседями». И да, Ник совершенно точно будет рад такой забаве. Дни, наполненные заботами, летели. И вроде еще недавно было по-зимнему холодно, как с гор пришло теплое дуновение весны. Приготовления к коронации шли полным ходом. Казалось, работа никогда не останавливается. Было решено приурочить к ней и большой праздник, пробудить первые поля. Айви нервничала, но она практиковалась в своей силе каждый день. К назначенному дню дворцовый сад и священное древо уже радовали глаз первой нежной зеленью, не без ее помощи. Сегодня большой день. Утром в день коронации Адриан проснулся от солнечного лучика, пробравшегося в спальню Айви, и решил, что это хороший знак. Его покоя от спальни Айви отделяла общая гостиная и каждый вечер они чинно расходились по своим комнатам. Но Ария сразу шел к Айви. Слугам было запрещено заходить до тех пор, пока она сама не позовет. «То-то я чувствую, что у меня уже живот болит от нервов», хмыкнула Айви, садясь в постели и потягиваясь. «Поражаюсь твоему спокойствию». «Все пройдет прекрасно». Он сел за спиной Айви, обнял ее под грудью и поцеловал в шею. «Моя королева». «Смотри, я ведь и привыкнуть могу», – засмеялась она, но позволила себе пару минут ленивой нежности. И все же время поджимало. Адриан ушёл к себе, а она позвала слуг, которые приготовили для нее ванну, а затем помогли подготовиться к церемонии. Коронационное платье было невероятно роскошным, и Айве пришлось пару недель тренироваться ходить с длинным шлейфом, чтобы вдруг на церемонии не запнуться и не упасть. И все равно тяжесть платья и украшений ощущались в первую очередь как бремя ответственности, которое она принимала на себя. Мастерица, которая укладывала ей волосы, лишь раз заикнулась о шиньонах. Но Айви их решительно отвергла и ни минуты не пожалела, учитывая все особенности одеяния. Ей только навороченной шевелюры не хватало. «Кареты заложены, можно ехать», «Как только вы будете готовы, Ваше Величество!» Отчиталась Бригитта, тоже в парадной форме по случаю праздника. «Я никогда не буду к этому полностью готова», признала Сяеви, оглядывая себя в зеркало. «И все же, можно ехать!» Кивнула она, делая первый шаг из своей комнаты, придерживая тяжелое платье, которое шуршало за ней по полу. «Как я выгляжу?» «Боюсь, мне не под силу подобрать слова, достойные вашего образа». Бригитта развела руками. «У Адриана это получится гораздо лучше. Скажу лишь, что красивее вы сможете выглядеть лишь в день вашей свадьбы. Поживем-увидим», — улыбнулась Сяеви и направилась к лестнице. Внизу ее ждал почетный караул и члены Малого Совета. Остальные уже собрались в тронном зале. Как и предсказывала Бригитта, Адриан употребил все свое красноречие, чтобы восхититься красотой, Торжественностью и величественностью Айви. Члены Малого Совета были с ним полностью согласны. «Так, ладно, не смущайте меня, а то я еще оступлюсь и упаду», рассмеялась Айви в их сопровождении, направляясь в тронный зал. Перед дверями она остановилась. Те должны были распахнуться с минуты на минуту, и все поспешили занять свои места в зале, воспользовавшись боковыми проходами. Адриан, прежде чем уйти, потянулся и нежно поцеловал ее в щеку, успев шепнуть «Моя королева». Айви осталась одна, вдруг в полной мере осознав, что между ней и короной остался десяток шагов. Не то, чтобы она хотела становиться королевой, но этот долг лежал на ней и ни на ком ином. Так что как только прозвучали фанфары, двери открылись, и она шагнула в зал. Сейчас там все было совсем не так просто, как в дни, аудиенции. Колонны были украшены шелком, шифоном, немного ветвями и цветами, насколько удалось их вырастить в это время года. Едва Айви шагнула на ковровую дорожку, ее искупали в аплодисментах, а по мере того, как она продвигалась к возвышению, все присутствующие мужчины склонялись в чинном поклоне, а дамы приседали в книгсине. прозвучал гимн Потом Айви подошла к трону и села на него. Поднялся первый министр, читая долгую речь о старой династии и победе над узурпатором. Потом было долгое оглашение титулов, даруемых Айви, ее тронное имя. И, наконец, с подушки подняли венец, сделанный в виде оливковых и рябиновых ветвей, казавшийся невесомым, но легшим тяжелым грузом на голову Айви. Ей вручили скипетр и державу. И она принесла клятву, обезуясь служить своей стране и народу. И в тот миг, когда ее голос, произносящий торжественную клятву, разнесся по залу, все мужчины в зале преклонили колено, без слов клянясь ей в вечной верности. Адамы опустились теперь уже в глубокий реверанс. Айви смотрела на макушки своих подданных и надеялась лишь, что им всем не слышно бешеное биение её сердца. К ее удивлению не произошло ничего необычного. Ее не поразила молния, как самозванку, чего она в глубине души опасалась. Не случился хор небесных ангелов. Но она ощутила себя на месте. И это ощущение ее порадовало. Страх наконец-то ушел. Церемония завершилась, и она направилась на балкон, чтобы поприветствовать собравшихся горожан, пока готовили карету, чтобы ехать на поля которое она должна была пробудить. Повод был столь грандиозный, что вокруг дворца собрались, конечно, не только горожане. Люди съехались со всего королевства, чтобы поприветствовать свою королеву. Стоило ей появиться на балконе, единодушный торжественный возглас взлетел к небесам. И Айви даже показалось, будто она ощутила звуковую волну. Это было потрясающе. Ощущения показались ей схожими с теми, которое испытываешь, отталкиваясь от обрыва, сидя на тарзанке и взлетая над пропастью. Только испытанная сейчас казалось в разы сильнее. Когда ее сопровождали к карете, она наклонилась к уху Адриана и шепнула. «Пожалуй, я вошла во вкус. Мне нравится быть королевой». «Это прекрасно, любовь моя». Он просиял, аккуратно взяв ее за руку в перчатке. «Дело в коронации. Она помогла тебе». «Ну, ты знаешь, красивое платье, драгоценности, всеобщая любовь и поклонение». Начала-была Айви и рассмеялась, увидев его лицо. «Я шучу. Просто кажется, я, наконец, приняла свою ответственность в полной мере и уже не так боюсь облажаться». «Ты не должна этого бояться, Айви». Адриан чуть крепче сжал ее руку. «То, что ты стала королевой, и на твои плечи легла ответственность, не отменяет того, что ты человек живой, имеющий право на ошибки. Но я все равно безумно тобой горжусь. «Без тебя я бы давно облажалась», — кивнула она. «Спасибо за всю твою поддержку, что ты даешь. Как же иначе, любовь моя? Без тебя наш мир был бы обречен на гибель». Ари глянул в окошко кареты, чтобы полюбоваться так греющей сердце картиной. По пути их следования то тут, то там, Виднелись молодые деревца, залог их жизни. Ты спасла его. Нет таких слов, которыми я и мы все могли бы отблагодарить тебя». Айви только улыбнулась в ответ. Они выехали за город и, наконец, увидели поля, которые протянулись вперед на мили. Засеянные семенами, привезенными из мира Айви, они ждали своего часа. Выйдя из кареты, Айви увидела, как перед ней склонились собравшиеся фермеры и люди из окрестных деревень. Она ступила на землю и, подумав минутку, решительно сняла с плеч мантию, вручив ее растерявшемуся Адриану. «Подержите, пожалуйста». Туфли и чулки она отдала барону Хаскелю. Бригитта не понимала, что Айви делает, но ей нужно было ощущать землю как можно лучше, а тяжелое платье в этом мало помогло. «Держи шлейф и пойдем», – попросила она Бригитту, в придачу ко всему заткнув длинные рукава за пояс. Она боялась споткнуться на лестнице во дворце, а уж на рыхлой вспаханной земле это было сделать того проще. Вероятно, для подобного ритуала был какой-то свой церемониал, но все настолько опешили от происходящего, что воцарилась тишина. Айви с хрустом повела шеей, расправила плечи и сделала глубокий вдох прикрыв глаза и ощущая теплое весеннее солнце на коже. Она ощутила каждое семечко в земле, откликнувшееся ей, и когда ухватилась за каждое, просто пожелала, чтобы они проросли. Зеленая волна распространилась от нее во все стороны, как круги на воде. Бригитта чуть не отступилась, держа шлейф ее платья, пока ростки пробивались в том числе и у нее под ногами. По толпе прокатился восхищённый вздох, а потом раздались звуки радости и ликования. Если у кого-то оставались сомнения, то теперь они были развеяны. Сил эта потребовала немало. Но едва ли кто-то заметил, как Бригитта ловко поддержала Айви под руку, когда та едва заметно покачнулась. Впрочем, и королева быстро взяла себя в руки, невольно подпитавшись энергетической волной своих подданных. Людей переполняли счастье, радость и, наконец-то, непризрачная надежда на будущее. И хотя во дворце был подготовлен торжественный прием по случаю коронации, крестьяне и фермеры еще долго не отпускали свою королеву, благодарили ее, не сдерживая слез радости. Айве принимала поздравления, благодарности и получала просьбы благословить все, от детей до урожая что поначалу привело ее в ступор. Во дворце за нее поднимали бесчисленное количество тостов, с ней хотели потанцевать все, и в какой-то момент она сбежала от всех в прохладную тишину балкона, любуясь ночным садом, над которым вставала луна. К ее удивлению, она заметила в тени Ниши, Ника и Бригитту, но никак не прокомментировала это и прошла подальше, чтобы им не мешать. День был долгий, один из самых важных, и теперь ей хотелось его уже закончить и переварить, чтобы завтра двигаться дальше, решать череду проблем, одну за другой. Она прекрасно понимала, что все происходящее – лишь начало длинного, наверняка тернистого пути. Но появившаяся вера в себя, ощущение своего места в жизни, вера в свою команду, дарили Айве надежду на то, что все у них получится. И аллан вновь воспрянет в своем прежнем величии, которое изображали многочисленные, возвращенные на свои места картины. Озеленится миллионами деревьев, расцветет неохватным ковром цветов. Айви переполняли планы и мечты избавить от голода всех своих подданных. Она надеялась, что заложенные сады в скором времени будут усыпаны яблоками и грушами, вишней и черешней абрикосами и персиками, что тёмные времена забудутся, как страшный сон поутру. И она верила, что всё у них непременно получится. Книгу читал Михаил Нордшир.